Вот мы и подошли к главной причине, по которой стал возможным апрельский конфликт. В сегодняшнем «Спартаке» странная, противоестественная клубная иерархия. Владелец, который решает все, далек от коллектива, почти не встречается с футболистами и не знает, чем они дышат. А генеральный директор, который вроде бы знает о том, что происходит в команде, никакого влияния на стратегические решения не оказывает, то ли не может, то ли не хочет. И что хуже всего, похоже, не обеспечивает настоящего вершителя судеб Федуна всей полнотой информации. Других же ее источников у председателя совета директоров клуба, кажется, нет. И ум, глобальность мышления хозяина «Спартака», в которых я не раз имел возможность убедиться, уже ничем не могут помочь. Когда недостают информации, невозможно проанализировать ситуацию и принять правильное решение». Мне, кстати, так до конца и не ясно, чью позицию по вопросу о озвучивал Шавло, свою собственную или Федуна. И в этой вот неясности, туманности, которая касается и всех других вопросов, одна из бед Спартака. Верно, когда-то говорил Валерий Лобановский: ответственность не может быть коллективной, коллективной может быть только безответственность. По своему статусу в команде Оленичев был намного выше, и Шавло и старкова рассказал один из футболистов. Оба это чувствовали, и именно поэтому капитан оказался неугоден. Игра тут ни причем, ему даже не дали настоящего шанса. Руководители тренер попросту ревновали к более высокому авторитету капитана и сделали все, чтобы довести его до необходимости дать это интервью. Существование руководства и игроков как будто в разных мирах – это проблема не только Спартака. Когда у клуба богатый, но при этом и очень занятой владелец, у которого масса других проблем, не обойтись без промежуточного звена. Увы, в российском футболе крайне мало настоящих менеджеров, которые и достаточно компетентны и не боятся брать на себя ответственность. Принципиальная иная структура клуба в России есть только в ЦСКА, где Евгений Гиннер и все ключевые решения уполномочен принимать и с командой находится в постоянном контакте. Есть еще баскетбольный ЦСКА с Сергеем Кущенко, Результаты налицо. Схожая ситуация в Европе, где тот же Роман Абрамович, хоть и присутствует на многих тренировках, не вмешивается в текущие дела клуба. Для этого у него есть один из лучших футбольных менеджеров планеты Питер Кеннион. Пока у «Спартака» не появится профессионального менеджера высокого уровня, вряд ли придут и большие успехи. Но проблема в том, что у такого руководителя наверняка по всякому вопросу будет свое мнение – Между тем, одной из самых распространенных претензий и к Старкову, и к Шавло было и является отсутствие собственной позиции. Или, по крайней мере, нежелание на ней настаивать. Это и заставляет предположить, что владельцу «Спартака» люди с характером в руководстве клуба не нужны. А спорить с Федуном серьезный менеджер обязательно будет по поводу убежденности «Спартаковского хозяина», например, что роль тренера исчерпывается 10% от общего успеха еще менеджер будет пытаться перебороть явное неприятие владельцем спартака игроков в возрасте в прошлом году в интервью спорт экспрессу федун сказал что в 2004 имел возможность взять команду хенрика ларсона но совместно с «Невио скаой решил этого не делать как раз из-за преклонного возраста шведа нападающего охотно взяла барселона и в мае 2006 34 прожитых года не помешали ларсону выйдя на замену перевернуть ход финала лиги чемпионов Две голевые передачи и победа над Арсеналом. Достаточное основание пересмотреть отношение к ветеранам, не правда ли? Неприязненное отношение Федуна к игрокам-ветеранам, выраженное в мартовском интервью Спортэкспрессу, стало, в конце концов, одной из причин кризиса с Оленичевым. В конце мая, когда я пишу эту главу, еще неизвестно, как повернется судьба Оленичева. И может ли он, в частности, надеяться на возвращение в «Спартак»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, во-первых, знать отношение к Алиничеву, нового старого главного тренера «Спартака» Владимира Федотова. Публично на эту тему он пока не высказывался. По информации из весьма надежного источника в клубе, Федотов не просто согласен с большинством высказываний Оленичева о Старкове в интервью «Спортэкспрессу», а с удовольствием вернул бы капитана в команду. Более того, многие игроки уже подходили к нему с такой просьбой. И, внимание, если бы «Спартак» выиграл финал «Кубка России», Встреча главного тренера с владельцем команды по поводу Оленичева могла бы состояться почти сразу же. Но 03 не тот случай, после которого хозяин пойдет на удовлетворение всех просьб тренера. Федотов слишком умудренный опытом человек, чтобы лезть к владельцу клуба с шашками на голу. Геннадий Логофет сказал, если бы Федотов жестко поставил вопрос «верните Оленичева», наверняка руководство пересмотрело бы свое решение. Увы, не все так просто, времена изменились. Спартаковская демократия осталась в прошлом, и жестко ставить вопрос перед Федуновым сейчас не решится никто. Тем более человек, пусть и всеми уважаемый, но возглавивший команду только что. В этой ситуации очень важно, как поведет себя команда. Одного ее желания вновь видеть Оленичева в «Спартаке», высказанного мне в интервью «Спортэкспрессу», недостаточно. Нужны активные действия. Экс-спартаковец Сергей Юран сказал мне Очень многое будет зависеть от капитана Титова, которого уважают в футбольном мире и не только в России. Считаю, он просто обязан вместе с командой обратиться к господину Федуну с просьбой вернуть Оленичева. У меня в Бенфике была схожая ситуация. Будучи недовольным решениями тренера Томислава Ивича, я швырнул майку на поле, ушел с тренировки, а затем еще и выступил в португальском аналоге Спорт-Экспресса газете «Абола». Меня оштрафовали на 25 тысяч долларов, отстранили от первой команды. Месяц я играл за дублеров. Но по инициативе капитана Велозу команда пришла к президенту клуба и попросила, чтобы меня вернули. Если бы ребята этого не сделали, моей реабилитации никогда бы не произошло. В тот год мы стали чемпионами. И представляете, когда я вышел на поле, болельщики несколько матчей подряд скандировали «Браво, президент!». Понимаю, что господину Фидуну просто принять такое решение, но если владелец «Спартака» это сделает, то скоро убедится, что оно было правильным. Со стороны болельщиков удвоится или даже утроится уважение не только к команде, но и к самому Фидуну. Появится то самое единение, которое сейчас так нужно «Спартаку». А главное, возвращение Оленичева пойдет на пользу делу, потому что будет проявлено уважение к мнению коллектива. Это не означает, что теперь каждый сможет поступать так, как капитан». Его случай окажется тем самым исключением, которое никто и никогда уже не повторит. За Оленичева поручаться игроки. И теперь Федун получит полное право жестко спросить с командой. И команда будет играть, помня об этом. Виктор Шендерович придерживается иной точки зрения. «Сразу скажу, что подоплеки конкретного случая не знаю и рассуждаю, исходя из общих соображений. Как болельщик «Спартака» и человек, симпатизирующий Оленичеву, Буду рад видеть его на поле, но это означает серьезные изменения в правилах игры. Игрок-звезда отныне будет знать, что может снять главного тренера. А это очень опасно, как минимум неоднозначно. Безусловно, Оленичев для «Спартака» и его болельщиков родной человек, а Старков за два года родным стать не мог. С Оленичевым связано огромное количество положительных эмоций, в том числе и у меня. Но если его возвращение произойдет, это явление обоюдоострое. Спорт – место столкновения амбиций. И к чему столкновение приведет в этом случае, предположить невозможно.